это незабываемо. Это действительно была великая милость Божия. Всего нас было 320 человек разных национальностей и разных христианских исповеданий из разных стран и с разных континентов мира. Во главе паломничества было три епископа – католический, православный и англиканский, и секретарь Британского совета церквей – от имени всех протестантов. Кроме того, было около 15 священников всех исповеданий, среди которых, как православный, был и я. Все паломники были распределены на небольшие группы, которыми руководили священники. Они при содействии местных гидов объясняли все посещаемые места, читали соответствующие выдержки из священного писания, совершали молитвы и свои конфессиональные богослужения. Организация Interchurch Travel зафрахтовала большой греческий пароход, а от Кале, от Ла-Манша до Венеции – специальный поезд. Мы все были вместе, быстро познакомились, быстро сошлись, подружились, стали, одним словом, одной общей семьей. Ни национальные, ни религиозные перегородки не чувствовались. Мы были одно – верующие христиане, шедшие по стопам Христа. Сотрудничество нашего духовенства было для всех – Вдохновляющим примером. Это было уже пятое такое паломничество. Эти паломничества теперь стали ежегодными и получили название «Voyage a lifetime» – «путешествие всей жизни». Многие верующие, для которых такое путешествие – дело нелегкое, копили гроши уже много лет, чтобы осуществить такое путешествие всей жизни. Мы за эти три недели проехали через 11 стран. Францию, Швейцарию, Италию, Грецию, Ливан, Сирию и Орданию, Израиль, Турцию, Кипр и Югославию. Мы видели сказочную красоту Венеции, очертания Адриатического побережья, великолепие собора Святой Софии в Константинополе, которая теперь является музеем, восточную жизнь Дамаска, Афинский Акрополь, древние раскопки на Крите в Кнососе, Незабываемые фрески в соборе в Никосии на Кипре, энтузиазм сочетания седой древности с последним словом современной техники и науки 20 века в молодом и в то же время парадоксально древнейшем государстве Израиль. Видели также арабские чаяния в Ливане, Сирии и Иордании и одновременно трагическую Иерусалимскую стену, у которой и во время нашего пребывания происходили перестрелки и были убитые. Но самым для нас дорогим и вожделенным был, конечно, храм Воскресения в Иерусалиме. Собор, построенный над Голговским холмом и над пещерой Гроба Господня. К Иерусалиму мы подъезжали на автобусах, которые нас ожидали на пристани в Бейруте. Мы проехали через Ливанскую долину, справа и слева были хребты ливанских и антиливанских гор со снежными вершинами. С горы возвышенности, через которые мы проехали, мы спустились к самому низкому месту на земле – Мертвому морю. Здесь, на его берегу, день был жаркий, солнечный, отдыхали и завтракали, а затем через Иудейскую пустыню, в которой жил пустынником Иоанн Креститель, стали подъезжать к Иерусалиму. «Смотрите, — сказал нам гид, — видите, на вершине горы, на горизонте, еле видна высокая колокольня. Это вершина Елеонской горы, место Вознесения Христова. Колокольня русская, русский женский монастырь. Первое впечатление от Иерусалима было связано с Россией. Был вечер. Солнце склонялось к западу. Его косые лучи отражались в золотом куполе мечети, которую иногда называют мечеть Амара, хотя на самом деле мечеть Амара стоит на другом месте. Мечеть, значит, которая построена над местом, где когда-то был Иерусалимский храм, древний еврейский храм. Городские стены, построенные позднее римским императором Адрианом, резко очерчивали старый город. За стенами – Теснились храмы и здания. Автобусы спустились вниз к Кедронскому потоку. Рядом храм всех наций, в котором при его постройке принимали участие многие народы мира. В его саду несколько маслин, стволы которых не могут охватить даже три человека. По словам специалистов, этим маслинам больше двух тысяч лет. Эти деревья были свидетелями молитвы Христа в этом саду. Здесь, у камня, на котором молился Христос, этот камень сохранился, и христиане из века в век, из поколения в поколение указывали на него, по словам апостолов, которые первые указали, у этого камня группа наших паломников из Франции спела песнопение. Трогательно стоят рядом католический францисканский и православный русский монастыри в Гефсимании. Когда мы посетили русский монастырь, там шла всеночная. Уже темно, когда мы подъехали к гостинице, находившейся у самой израильской границы с Иорданской стороны. Во время ужина мы видели черную полосу под окном, так называемую Ничью землю, а за ней огни другого города, другого израильского Иерусалима. После ужина мы пошли пешком в старый город, в храм Воскресения. Паломники разделились на группы. Мы шли втроем. Марья Васильевна, одна англичанка и я. Шли вдоль израильской стены в темноте. Нас предупреждали, что надо быть очень осторожными и не забрести случайно куда не следует. Начнут стрелять без предупреждения. Мы шли тихо, и все прошло благополучно. У дамасских ворот в старый город нас встретил арабский мальчик и услужливо предложил провести в храм. Этих мальчиков целая армия, и все они повторяют одно и то же слово – бакшиш, то есть начай. Население бедное, и туристы для них часто источник существования. Ночью обычно храм воскресения закрыт, но нам посчастливилось. В нем шла уборка. И греческие монахи нас любезно пропустили. Мы взошли на Голгофу и опустились на колени. Здесь был распят Христос. Гроб Господен находится внизу. Над пещерой построена теперь внутренняя часовня, так называемая кувуклия, разделенная на две части – Предел ангела с камнем, на котором жены мироносицы увидели ангела, возвестившего им о воскресении, и самый гроб в пещере. Мы беспрепятственно вошли внутрь и опустились на колени перед тем местом, где лежало тело Христово. Какой покой и мир! Покой жизни, покой воскресения! Мы так долго, молча стояли, склонившись к камню. Вспоминали и молились обо всех, кто просил о них помолиться у гроба Господня. Я молился о вас, обо всех, кто меня слушает по радио. Здесь, в ночной тишине гроба Христова, ни время, ни пространство уже не имели значения. Все мы внутренне соединились с воскресшим на этом месте Христом которым вся наша надежда. Поднявшись, мы спели Христос воскрес. Это была незабываемая ночь. Христос воскресы и мертвых, смертью смерть по прав, бестущим во гробе живого роба. Через несколько дней мы снова были ночью на этом святом месте. Отец Владимир был приглашен принять участие в ночной литургии на гробе Господнем в ночь с субботы на воскресенье. Храм воскресенья со времен императора Константина, построившего на этом месте первую христианскую базилику, находится в ведении православной Иерусалимской патриархии, и на гробе Господнем могут служить только православные. У католиков есть особый алтарь, данный им рядом с Голгофой, где они совершают свои богослужения. Православная литургия на гробе Господнем совершается каждую ночь в полночь. На этот раз литургия была архирейская, служил греческий архиепископ Хрисанф в сослужении с греческим и славянским духовенством. Богослужение было потрясающим и произвело на меня неизгладимое впечатление. Была неделя мироносиц и вспоминалось погребение и воскресение Христова. Евангелие читалось по-гречески и по-славянски. Когда отец Владимир, которому было поручено читать Евангелие по-славянски, начал чтение, повествование о месте, на котором он стоял, охватившее нас переживание нельзя передать словами». Христос Воскресе! Божественный привет вам всем от Святой Земли Господней! В день Святой Пасхи, в этот первый день Пасхи, Господь благословил нас, несколько паломников, из Америки от русской и от православной церкви в Америке быть на гробе Господнем и праздновать свет Христова воскресения. Когда Господь даёт, так как это случилось для многих из нас впервые в жизни И хотя я лично уже был до этого три раза в Святой Земле, но на Пасху это было впервые, когда Господь даёт эту изумительную радость, тогда действительно вера наша расцветает так, что трудно её выразить словами. Эта вера горит! таким именно огнём, как горел благодатный огонь в Великую Субботу в Новичерие Пасхи, когда свыше 20 тысяч человек, если не больше, были охвачены этой божественной благодатью, этой радостью Света Пасхи, этим изумительным, божественным огнём воскресения Христова. Вера наша становится в таких изумительных случаях уже не просто верой, а знанием, ощущением, опытом, сознанием встречи, встречей с воскресшим Христом. Это такое сильное ощущение реальности, которое является подлинной реальностью жизни, что действительно можно сказать, не живу уже я, но живет во мне Христос, как сказал святой апостол Павел. Это было, кроме того, Кроме встречи личной и святой со Христом, это также была изумительная встреча нас, православных христиан, и других христиан, оказавшихся там, в Иерусалиме, и оказавшихся в этом святом храме Гроба Господня и Воскресения, встреча всех нас вместе, и мы все собою представляли каждой свою Церковь и в едином общении Святой Евхаристии, и в едином общении других святых таинств, и в едином общении молитвы и песнопений Господних, мы действительно явили собою общение всей Православной Церкви, не только как это бывает на каждой литургии таинственно, но также и внешне, внешне и явно, когда мы прежде всего посетили блаженнейшего и святейшего патриарха Иерусалимского Диодора, который принял нас в своем тронном зале, скромном и смиренном зале, но величественном своим духовным значением тем, что на престоле этом находится преемник святого Иакова, брата Господня, первого иерусалимского епископа, и с тех пор никогда не прерывалась эта нить, эта цепь святейших и блаженнейших предстоятелей у гроба Господня, матери всех церквей, откуда Вся православная и христианская вера прошла по всему свету. Это вот было особое ощущение, когда действительно мы оказались как бы крестом Христовым соединены в прошлое, это линия, которая идет вглубь веков к самому Христу Спасителю, к самому великому. Кресту Господню и Его воскресению и, с другой стороны, охватывает собою, как другая линия креста, всё современное православие и современное христианство. И особенно было приятно нам и мне в том числе лично слышать, как секретарь патриарха, Молодой священник, отец Тимофей, бывший студент Духовной Академии, как это мы иногда называем в городе Питере, вот в этой Ленинградской Духовной Академии он учился и рассказал Святейшему Патриарху и нам, собравшимся, как студенты Академии собирались в бытность его там, около радиоаппарата и слушали наши радиопередачи, слушали наше слово, которое шло к ним. Как сейчас вот тоже Бог даст через этот микрофон эта добрая весть пройдёт к ним туда, как наша нить общения из этого нашего собора русской некогда, а теперь православной церкви в Америке является связью с ними и через этот собор, через нас здесь находящихся с Иерусалимом. В Иерусалиме также Господь нам дал в пасхальную ночь сразу после крестного хода у гроба Господня совершить русскую православную заутреннюю, и Русскую Православную Пасхальную Литургию в Свято-Троицком Соборе Русской Православной Миссии и таким образом ощутить полное евхаристическое общение со всей Православной Русью, со всеми русскими верующими людьми, со всеми паломниками, которые раньше в былые времена тысячами приходили к гробу Господню. Но теперь такие же паломники, которые не имеют возможности прийти в храм Христа и Христового Воскресения в Иерусалиме, они духовно это осуществляют и являются как бы представлены небольшой группой паломников, которые прибыли тогда из России и Европы. С нами вместе молились и с нами вместе радовались Пасхи. Кроме них были паломники из других стран, из Греции, с Кипра, с острова Крита, с Афона, другая группа из Америки, из Европы, и из Румынии, из Югославии и еще откуда-то. Тысячи и тысячи были паломников и верующих, находящихся постоянно в Святой Земле. В основном это православные арабы. Неописуемо и удивительно было это внутреннее духовное общение со всеми этими верующими. И сияло... Воскресение Христово, жизнь победная, жизнь вечная во всех нас и во всех тех, которые с нами по всему миру в этот день были связаны единой золотой связью Пасхи Христовой. Вот я сейчас говорю это вам и тем, кто нас слышит для того, чтобы... Возрадовалось сердце ваше этой победой Христового воскресения. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, Исущим во гробех живот даровав. Христос воскресе! Христос анести! Крайст изрызен. Аминь! В те дни вышло от кесаря Августа, рассказывает евангелист Лука, повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Необычно красивая дорога из Иерусалима в Вифлеем. Это новая дорога, кружная, Прямая проходит по территории Израиля, и потому она теперь не употребляется, перехода через границу нет. Всюду стоят патрули объединенных наций, иной раз бывает перестрелка между арабами и евреями. Точно мы снова вернулись в библейские времена, когда израильтяне боролись за свою землю. Холмы, окружающие Вифлеем, живописны. Сам город охватывает ряд холмов и спускается в долину, но возвышается над тем знаменитым полем, где пасли свои стада пастухи в рождественскую ночь, где пас своих овец за много веков до того отрок Давид, и где его прадед Вооз встретился с его прабабушкой Руфью, о чем рассказывается в трогательном повествовании в книге «Руфь». Мы въехали в город. Храм, в который мы вошли, был построен императором Юстинианом в VI веке. На месте более раннего, построенного в IV веке императором Константином Великим. Не так давно под полом обнаружена мозаика древнего константиновского храма. Она теперь открыта. Мы любовались великолепием изразцового пола, общего всем римским постройкам того времени. Ряд колонн вдоль стен типичный для римской базилики. Храм, как во времена Константина и Юстиньяна, так и сейчас православный. Перед алтарем резной иконостас, разумеется, гораздо более поздний, чем сам храм. Во времена Истиньяна иконостасов еще не было. На некоторых старинных и очень красивых иконах надписи на русском языке, например, «Молитесь за рабу Божию Елизавету» и ряд других имен. Перед иконостасом великолепная серебряная паникодила русского изделия, дар из Святой Руси, присланный много лет назад. Глубоко внизу находится пещера, в которой родился Христос. Христиане почитали эту пещеру как место рождения Иисуса задолго до императора Константина. Когда христианство было объявлено миланским эдиктом Константина религией империи, император-христианин воздвиг над этой пещерой свой первый храм. Мы спустились вниз. Пещера типичная для тех мест, большое естественное углубление в скале. Внизу маленькое второе углубление, это и были ясли. Здесь пастухи складывали корм для своего скота, и здесь они все вместе, и овцы, и козы, и ослики, и сами пастухи, проводили ненастные зимние ночи, которые в Палестине могут быть очень холодными. В обычное же время они проводили ночи в поле. Такие стада и такие пастухи и сейчас ходят по окрестным холмам, Словно двух тысяч лет и не бывало. В яслях на полу, где на сене лежал младенец Иисус, теперь изображена большая вифлеемская звезда. Мы опустились на колени и молча молились. В пещеру стали спускаться процессии с пением и под колокольный звон местные католические монахи для совершения своей мессы. Из храма мы поехали на знаменитое поле пастухов. Оно резко выделяется своей ярко-зеленой травой и радует глаз на фоне южных каменистых холмов. С нами был наш специалист-архитектор, профессор Кинг, один из лучших английских знатоков палестинской археологии. Мы обступили его, и он здесь, на поле, прочел нам небольшую лекцию. Нет никакого сомнения в подлинности этого поля. Посмотрите на каменистые холмы кругом. Они не изменились за эти две тысячи, а даже три тысячи лет. Другого такого поля возле Вифлеема нету. Здесь и только здесь самая плодородная земля. Несомненно, что и три тысячи лет назад оно привлекло своим плодородием в Ооза, и здесь он встретился с Руфью. Несомненно, что именно здесь были лучшие пастбища отца царя Давида, и именно здесь он мальчиком пас своих овец. И на том же поле опять-таки здесь в первую рождественскую ночь находились пастухи, о которых рассказывает Евангелие. В этой стране были на поле пастухи, которые держали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: "Не бойтесь,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 Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им об этом младенце. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все эти слова, слагая их в сердце своем. В отличие от других святых мест Палестины, здесь не было никаких больших построек. Существует маленькая арабская православная церковь, но она так мала, что почти не нарушает естественного вида поля, каким оно было и во времена Давида, и во времена Христа. Было тепло, яркое солнце светило на безоблачном небе, в воздухе над полем летали птицы. Это поле было похоже на другую святыню Палестины, которую мы посетили позже, уже в Израиле, Галилейское озеро. Там, на берегу, на том самом месте, где ученики Христа, рыбаки, ловили рыбу, и где им впоследствии явился воскресший Христос, все осталось так, как было тогда. Только лишь небольшой католический храм относится к более позднему времени, но, как и на Вифлеемском поле, Этот храм не нарушает общего вида на озеро, которое не изменилось за эти две тысячи лет. Здесь, на берегу, под деревьями, руководитель нашей группы, епископ Уилсон, совершил англиканскую литургию по тихому чину, то есть без пения, а лишь читая молитвы. Паломников окружили местные арабские дети, не очень соблюдая тишину. Взрослые православные арабы крестились И молились с нами. А мы с Марьей Васильевной в конце пели заповеди блаженства сербским напевом, пока наши братья англикане не причащались. Мы находились возле самой горы блаженств, то есть той горы, на которой Христос сказал эту свою нагорную проповедь, которая началась с заповедями блаженств. Эта гора около самого Галилейского озера. В озере было такое количество рыб, что их было видно издали простым глазом, а на деревьях птицы заглушали своим пением слова молитв. Епископ начал читать Евангелие о происшедшем именно на этом месте после воскресения восстановлении Христом апостола Петра после его отпадения в страстную ночь в Иерусалиме, когда там запел петух. Епископ читал это Евангелие и вдруг здесь запел петух. шестой месяц послан был ангел Гавриил от Бога», рассказывает евангелист Лука, «в город галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деве Мария». «Мы приближались к Назарету. Уже долго ехали мы по Галилее. До чего красивы эти холмы, и до чего они своеобразны. Какая тишина и спокойствие царят здесь». Назарет, в котором он был воспитан. Тогда это был захолустный маленький городок, по нашим понятиям деревушка, далекая от дороги, скрытая от нее холмами, в отдаленной глухой провинции. Есть разные мнения о том, откуда происходит слово «Назарет». Теперь, после того, как найдены свитки Мертвого моря и другие документы, мы знаем, что сюда, в эту глухую провинцию, уходили, так же, как и в пустыню Мертвого моря, все те, кто не соглашался с происходившим в Иерусалиме, то есть, выражаясь современными нам терминами, с коллаборацией, с теми, кто сотрудничал с оккупантом, внося мирской дух в возвышенную религию Израиля. Сюда, в Галилею, стекались исеи, Назареи, люди, уходившие от мира. Кто знает, не по имени ли этих отшельников, Назареев, населивших эту деревушку, которая не была даже нанесена на тогдашние карты, именно и получил свое название Назарет. Иосиф встал, взял младенца и мать его и пошел в пределы Галилейские, и пришед, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Это евангельское выражение становится теперь ясным. И то, и другое. Назарей, потому что из Назарета. Назарей, потому что из тех, кто ушел от мира, посвящая себя Богу. Отсюда традиционное изображение Иисуса с бородой и длинными волосами. Назареи, в знак посвящения себя Богу, уходя от мира, не стригли волос. Этот назарейский обычай дожил до наших дней у наших православных монахов. Мы въехали в город. Теперь, в отличие от тех времен, это административный центр всей Северной Палестины, входящий в государство Израиль. Поэтому город разросся и продолжает быстро развиваться и расти. На холмах справа новый город с ресторанами, гостиницами и заводами. Возле самого Назарета всемирно известная фабрика косметики Елена Рубинштейн. Справа перед нами открылась гора Фавор, гора Преображения, на которой началось преображение мира, когда Христос явил ученикам вечный божественный свет, преобразившись перед ними. Гора высока, стройна, красива и отличается от других гор Палестины своей конусообразной округлостью. Слева нам показали утес, с которого Христа хотели сбросить. Пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботный в синагогу, и встал читать из пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу». И сказал, «Ныне исполнилось Писание сие». И все дивились словам благодати и говорили, «Не Иосиф ли это сын?» Он сказал им, Вы скажете, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Так рассказывает в Евангелии апостол Лука, а евангелист Марк поясняет. Многие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? Не плотник ли он, сын Марии? и соблазнялись о нем, и не мог там совершить никакого чуда, и дивился, не верю их, и сказал, продолжает описание евангелист Лука, «много вдов было в Израиле в дни Ильи, и ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдове, в Сарепту Сидонскую. Много было прокаженных в Израиле при пророке елисее и ни один из них не очистился, кроме Неимана, сирийца». Когда находившиеся в синагоге его соотечественники услышали, как Иисус этими словами предпочитает им иноплеменников, потому что они ему не поверили, они все исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы сбросить его, но он, прошед посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский. Это чисто человеческая деталь в биографии Иисуса, особенно отчетливо в Палестине, когда видишь перед собой этот утес, весь холм, по которому спускается город, когда отдаешь себе отчет, насколько далек и не похож на него Иерусалим, с его иудейской пустыней, как долго нужно идти пешком, чтобы дойти до Капернаума, на берегу невидного отсюда озера. В этой подробности жизни Иисуса так ясно выступает эта человеческая черта, которая подмечена Иисусом с таким печальным юмором. «Не бывает пророк в Отечестве своем». А евангелист Марк к этим словам Иисуса добавляет «у родственников и в доме своем». Под Отечеством подразумевался в узком провинциальном смысле именно Назарет, в котором он был воспитан, растилавшийся теперь перед нами. Действительно, как редко близкие понимают величие того, кому они привыкли с детства – как бы велик он ни был по своим дарованиям. Эта подробность настолько естественна и человечна, что, как и множество других таких евангельских деталей, подчеркивает достоверность рассказа и говорит о том, что автор передавал этот рассказ так, как слышал его, и знал об Иисусе, совсем не имея в виду искусственно создать какой-то мифический образ, и не мог совершить там никакого чуда, и дивился неверию их». В центре старого города возвышается огромный католический собор, все еще строящийся в современном стиле. Он стоит над тем местом, где по христианскому преданию жили Иосиф и Мария. До чего они были бедны, становится ясно, как только вы начинаете сходить вниз, их дом помещался в пещере. В тех местах люди с давних времен использовали пещеры для жилищ, приспособляя их и пристраивая к ним дальнейшие помещения. Но это было по большей части уделом бедняков. И сейчас вы можете видеть на Ближнем Востоке немало таких нищенских жилищ. Иосиф был плотником. Там, на севере, было немало ремесленников. Нужно быть там и изучить те времена, чтобы понять, что значит плотник в тех понятиях. Это не столяр изящных изделий из дерева, как представляется нам, и даже не строитель деревянных домов, Это кустарь, использующий все, что ему попадется под руку. Глину, солому, хворост из леса, камни, доски. Он же делает грубую скамью из дерева, и он же складывает забор из камней. Это был бедный люд. И Иисус именно так трудился до своего 30-летнего возраста. Не кустарь ли он, сын Марии? И соблазнялись о нем. Мы спустились в пещеру. Теперь там католический алтарь, и над ним изображение благовещения. Сюда, по православному преданию, Мария пришла сразу после того, как ей явился у колодца ангел, и возвестил, что она будет матерью Мессии, помазанника Божия, по-гречески «Христа». «Хрисоо» – глагол, означающий «помазывать», «мазать маслом», «миром». Значит, что она будет Матерью помазанника, то есть того, кого ожидал, как своего царя и избавителя, помазанного на царство, весь израильский народ. Не может быть большего контраста. Неудивительно, что когда Иисус в центральном месте Назарета, в синагоге, вдруг объявил «Дух Божий на мне, он помазал меня благовествовать нищим, отпустить измученных на свободу», ему не поверили и хотели сбросить с утеса этого жалкого, зазнавшегося кустаря. Неудивительно, что потом в Иудее о нем говорили, что может быть доброго из Галилеи. Пророк из Галилеи не приходит. Но, как всегда в таких случаях, человеческое суждение было ошибочно. История показала совсем другое. Теперь над этим скудным жилищем тогдашних убогих пролетариев Возвышается великолепный, всемирно известный собор. Все паломники опустились на колени. Епископ Уилсон прочитал Евангелие и молитву по-английски. Все произнесли молитву Господню Отче наш и Аве Мария, а мы спели православные песнопения. unto me Епископ Илсен читает Благовещенское Евангелие, «И сказал ей Ангел Господень, «Радуйся, благодатная!» И сказала Мария, «Да будет мне по слову Твоему!» Мы благодарим Бога за послушание Девы Марии, которая приняла волю Божию о себе со всеми испытаниями и страданиями, для того, чтобы ради нашего спасения Бог через нее стал человеком. Боже всемогущий, не спошли свою благодать в наши сердца, дабы и мы, по слову ангела, восприняли страдания Христа, ныне царствующего, со Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, Да будет воля твоя яку на небеси и на земли, хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, яку же, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В прошлый раз мы говорили о Назарете, городе, в котором Христос провел свои детские годы и где прошла его молодость. Теперь мы с вами выйдем в те места, где родился, рос и создавался величайший из древних пророков, подготовивших путь Христу, Иоанн Креститель. Но сначала направимся к месту его рождения – Ваин Карем. Высадившись в Бейруте, мы распределились на автобусы и таким способом объехали сначала Иорданию, а потом Израиль. Как известно, граница между ними закрыта, и только в одном месте, в самом Иерусалиме, по особому разрешению паломники могут переехать из одной части Святой Земли в другую. Поэтому, естественно, мы не могли посещать святые места хронологически, в том порядке, в каком они описаны в Евангелиях в соответствии с историей Христа. Рождению Иисуса предшествует рождение Иоанна Крестителя, подготовившего ему путь. Родился Иоанн Предтечи в теперешнем Израиле, а его детство и молодость прошли в теперешней Иордании. Мы же сначала были в Иордании, а потом уже в Израиле, и начали свой путь в Иордании с Вифлеема, место рождения Иисуса Христа. Поэтому наши программы до сих пор были посвящены событиям из жизни Христа. И только теперь мы, как бы возвращаясь назад, переходим к его предтече. Рано утром мы распрощались с древним городом в арабской части страны и остановились перед Мандалбаумскими воротами. Шла проверка паспортов. Все должны были покинуть автобусы и пешком поодиночке перейти через ничью землю. В этой полосе, перерезающий город, по ночам иной раз слышна стрельба. Это даже и не граница, а линия перемирия. И оба государства считают себя все еще в состоянии войны. Газеты время от времени сообщают о пограничных инцидентах, о раненых и убитых. Всего лишь накануне мы читали в гостинице на арабской стороне о происшедшем столкновении и об убитых. Жутко было, Переходить эту мертвую полосу – No man's land. По-английски значит «земля, не принадлежащая человеку». Действительно, чувствовалась бесчеловечность. Притом там, на том месте, где впервые прозвучала проповедь величайшего любви, Арабы остались позади. стража и власти, проверявшие документы, с нескрываемой злобой смотрели на все, что происходило на другой стороне. Там тоже проверяли документы и тоже с такими же враждебными лицами смотрели в сторону арабов, откуда мы шли. Нас ждали другие автобусы, другие водители и другие гиды. Мы вдруг во мгновение ока окунулись в другой мир. Автобусы были словно с другой планеты, новенькие, чистенькие, прекрасно оборудованные, с внутренней электрической вентиляцией. Девушка-гид на прекрасном английском языке обращалась к ней, так же, как и в странах Западной Европы или Америки. Не было арабских детишек, а за ними взрослых, протягивавших руку со словом «бакшиш». Перед нами выселились современные новые здания, прекрасно мощенные улицы. Одним словом, мы вдруг переехали с востока на запад, причем восток был своеобразный, ближний восток. Здесь мы вдруг включились в западную цивилизацию. Тот восток, где мы видели его своеобразную древнюю культуру, здесь уже не чувствовался. Мы проехали через город, ничем не напоминавший Иерусалим, оставшийся за стеной. Выехав из города, мы видели слева современное здание нового университета и музея, в котором хранятся почти все рукописи, найденные на той стороне, в пустыне у Мертвого моря. Среди них полный древнееврейский текст священного писания, Ветхого Завета, на тысячу лет старше самой древней, известной до тех пор рукописи. И тут только мы заметили, что мы сами вдруг окунулись туда, в те времена, когда писались эти рукописи. Вывески, плакаты, уличные указания, все было написано буквами этого древнего языка даже не на том языке, на котором здесь говорили во времена Христа, то есть на разговорном арамейском, а на языке, в основу которого лег древний библейский – язык Моисея и пророков. Мне вспомнились мои университетские годы, когда я с таким трудом изучал этот древний язык, представлявшийся мертвым, археологическим, навсегда ушедшим. И вот теперь я там – на страницах Библии, живьем, наяву. Потрясающим было смешанное впечатление в Израиле. Западная современность, изображенная на языке древних пророков, которую удалось возродить, обновить и снова ввести в жизнь за какие-нибудь 20 лет. Ландшафт за городом был тоже совсем другим. Не было пустых каменистых холмов, опаленных солнцем, как у арабов, переставших заботиться о Палестине уже сотни лет. Всюду виднелись молодые леса, зеленые поля. В память 6 миллионов убитых евреев в нацистских лагерях было посажено 6 миллионов деревьев, которые за 20 лет изменили климат страны и показали читателю Библии, что описание древней Земли, дышавшей изобилием и богатством растительности, не только чужды всякой фантазии и исторически возможны, но даже осуществимы сейчас. Говорят, израильские ученые руководствовались Библией в своей новой сельскохозяйственной планировке, как их военные стратегии руководствовались библейской стратегией древних в современной войне. Язык древних пророков невольно направил наши мысли к самому последнему еврейскому пророку, к месту рождения которого мы ехали. Наши автобусы остановились. Айн карем загородная деревня в гористой местности. Вот оно, место, описанное в Евангелии. Востав Мария с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Юдин, и вошла в дом Захариин и приветствовала Елизавету. Так вот она, Нагорная страна. Сюда Мария шла из Назарета, из далекой галилейской деревушки, расположенный на самом севере Палестины у Галилейского озера. Далеко-далеко шла пешком весь этот путь. Сколько шла? Неделю? Две? Шла, чтобы приветствовать свою родственницу, чтобы сказать ей, что ей обещано стать матерью многожданного Мессии, помазанника Божия, избавителя народа израильского. Жила в бедности в Назарете, Среди ушедших туда назареев, на север, чтобы быть подальше от страны, от центра ее с его испорченностью, продажностью и коварством. И теперь пришла снова сюда, в иерусалимские окрестности, в семью этого священника, служившего в храме, мужа своей родственницы, о котором ее сын впоследствии скажет в Иерусалиме книжникам и фарисеям. Да приидет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Многие толкователи думают, и литургическая традиция православной церкви это подтверждает, что Христос имел в виду именно этого священника из череды Авиевой, Захарию, сына Варахина, а не другого Захарию, жившего задолго до того пророка. И потому так сказал, обращаясь прямо к убийцам, вы убили. Убили, вероятно, потому, что он, этот священник, принадлежал к тем священникам, кто, не боясь, говорит всегда правду. И так воспитал и сына своего, того самого младенца, о котором Елизавета, его мать, сказала Марии. Когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в очреве моем. Итак, здесь, в этой стране Нагорной, в земле Иудовой, родился этот младенец. Сохранилось место, где по преданию произошло его рождение. Там теперь храм, посвященный ему, святому Иоанну Прептечи. На соседнем холме сохранилась пещера, к которой тогдашнему был пристроен дом Захариен. Здесь, на этом месте, Мария посетила Елизавету. Здесь теперь два монастыря рядом, католический и православный. В католическом монастыре под храмом находится эта пещера. В смежном с ним православном то место, где по преданию был дом и сад Захарии и Елизаветы. Православный монастырь русский. Это Горненская женская обитель, имя часто встречающееся на страницах журнала Московской Патриархии. Монастырь находится в ведении Патриархии и монахини, большей частью Советского Союза. Все имущество бывшего российского палестинского общества, находящееся на территории государства Израиль, перешло теперь в ведение Московской Патриархии а имущество на территории Иордании – введение русской заграничной церкви, центр которой в Нью-Йорке. Елеонский и Гефсиманский русские монастыри подчиняются Священному Синоду в Нью-Йорке, а Горнинская обитель – патриархия в Москве. И между ними – Израильская и Иорданская бесчеловечная земля, линия перемирия. И между обителями нет ни общения, ни контакта. Но дух один и тот же. В прошлых программах мы говорили о русских монастырях в Иордании. Теперь мы посетили Горненскую обитель. Нас встретила игумения Тавифа, скромная, милая русская женщина в монашеском подряснике. Она не знала, что мы придем, и нас не ждала. Время богослужения уже прошло, и все монахини разошлись на послушание, на монастырскую работу. Игумения была одна – Она приняла нас радушно и ласково, с искренним русским гостеприимством. Рассказывала нам о своем монашеском пути, о Горнинском монастыре, о монастырях в России. Мы пошли в храм. Перед храмом камень, перенесенный сюда из Иудейской пустыни. На этом камне Иоанн Креститель произнес свою первую проповедь, и ученики передавали этот камень из поколения в поколение, пока теперь Этот исторический камень не достиг русского монастыря. На Благовещение сюда приносят из русского собора из города икону Девы Марии. Отсюда крестный ход с иконой святой Елизаветы выходит ей навстречу, на источник, где они встречаются, а затем остаются здесь три месяца в память встречи Марии и Елизаветы. Такой обычай был установлен русскими паломниками еще в прошлом веке, и он свято хранится теперешними русскими инокинями, прибывшими сюда из далекого Советского Союза. Источник находится внизу, под горой. Как всегда в Палестине вода – топографический признак. Этот источник был здесь тысячи лет назад, другого источника воды не было, и сюда приходили женщины, в том числе Мария Елизавета, за водой. Матушка и меня и я вместе спели здесь песнь Богородицы. Все мое Богородицу на и Отсюда Захария и Елизавета направили своего маленького сына Иоанна учиться. Где он учился? В какой школе? Есть ли хоть какое указание? Да, есть. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Так говорит евангелист Лука. Это евангельское место до недавнего времени было загадочным. О каких пустынях здесь речь? Теперь после археологических открытий в пустыне Мертвого моря эта загадка разъяснилась. Там был древний еврейский монастырь, и под именем пустыни очевидно и подразумевался именно этот монастырь.